часть первая прошедшее несовершенное каждый день во всех отношениях я становлюсь все лучше и лучше эмиль Куэ. глава первая. проезжая по внутреннему периметру океанских волн я заметил что машина карен уайт уже заняла на стоянке недвижимости на побережье Лучше из двух мест. То, которое неизменно остается в тени после обеда. Поэтому, садясь в машину в конце рабочего дня, вы не испытываете ощущения, будто залезли во включенную духовку. Карен припарковалась со свойственной ей аккуратностью. Маленький спортивный БМВ застыл параллельно линиям разметки, как будто она сначала остановилась, а уже потом уговорила Большого Олтера, нашего разнорабочего, провести на асфальте линии. Надо сказать, что при ее обаянии и напористости такое вполне возможно. Я не менее ловко загнал машину в оставшееся пространство и взглянул на часы в приборной панели. Двенадцать минут девятого. Я записал время в айфон. Стоит заметить, что не такой уж я педант, и время записываю только для того, чтобы развить в себе полезную привычку и выработать определенный тип поведения, что позже сможет пригодиться в более важных делах. Кроме того, Карен приходит на работу раньше меня уже третий понедельник подряд, и без сомнения решила, будто это что-то доказывает или же дает ей какое-то преимущество в забеге на дальнюю дистанцию. Откуда ей знать, что я уже побывал на деловом завтраке на Сант-Арман-Сокол? Кофе, французские тосты и 25 минут легкомысленной болтовни с личностью, которая в итоге поможет мне заработать кучу денег. Карен также невдомек, что пока я ехал из дома в Сарасоте, успел прослушать скопившиеся за выходные объявления из интернета, касающиеся развития предприятий и продвижения брендов, закачанные сети на iphone а затем озвученные могучей акустической системой, установленной в машине. Отправил пять сообщений, набросанных еще дома, отредактированных и отправленных, пока я стоял на светофоре. И обновил свой статус на страницах в LinkedIn, Facebook и Holaback. Первый червячок достается ранней пташке, но Билл Мур согласен и на вторую порцию, если его червячки при этом окажутся сочнее и больше. — Ладно, мисс Уайт, забирайте лучшее место на парковке, пока есть возможность. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Я собрался с духом, прежде чем покинуть кондиционированные недра Лексуса. Но жара все равно стиснула меня в душном объятии, словно престарелый банкир Барменшу. За шесть лет жизни во Флориде я так и не привык к тому, что влажность обращает это место в сущий ад, и готова навалиться и коварно подмять под себя, едва успеешь продрать глаза. Запирая машину, я взглянул на небо над двухэтажными приземистыми зданиями кондоминиума, окружавшими меня, и с удовлетворением отметил, что вдалеке собираются облака. Рано или поздно, Господи, пусть уже сегодня... Разразится гроза, после которой жизнь сделается более-менее сносной хотя бы на пару дней. Я дотопал до небольшого строения, где размещалась недвижимость на побережье, и заметил, что фотография, недавно выставленная на продажу квартиры с двумя спальнями, наконец-то вывешена в витрине. Висит криво. Оказавшись в сухом и прохладном помещении, поправил фотографию, прежде чем пройти в контору. «Доброе утро!» — произнес я. Несколько громче, чем требовалось, и с немного рассеянным видом. Чтобы всем стало ясно, я не только уже приступил к работе, но и вовсю тружусь. Мой голос отозвался эхом от дальней стены и вернулся, не вызвав бурной реакции. Отделение недвижимости, размещенное на территории океанских волн, небольшое и не роскошное Всего лишь маленький филиал компании, шикарные офисы которой расположены в торговом комплексе «Океанский вид», а еще в Сарасоте. Браден антони и тампе Мой офис занимается главным образом перепродажей квартир на территории самих океанских волн, хотя как раз сейчас я пытаюсь изменить существующее положение. Комната, в которой мы работаем, прямоугольная, примерно 6 на 8 ярдов. Правда, сам я лично не измерял, и в ней достаточно места для трех письменных столов. Моего, Карен, она уже здесь, шлепает по клавишам, и еще Джанин. Помощница, которая занимается второстепенными, но крайне необходимыми делами. Подтверждает запланированные встречи, совершенно не понимая, чего хочет от нее компьютер, и развешивает в витрине фотографии всегда криво. Ее пока не видно. Вся в делах, как всегда в это время суток. Впрочем, и все остальное время тоже. «И тебе того же, друг Билли?» — Карам в своем дежурном деловом прикиде. Миленькая белая блузка и облегающая синяя юбка до колена, чтобы продемонстрировать лодыжки, форма которых доведена до совершенства на теннисном корте. В прошлом, как говорят, Карен подавала большие надежды, даже собиралась стать профессиональной спортсменкой. «Судя по тому, что я видел, нам позволено пользоваться объектами на территории курорта. Она и в 29 может дать фору любой, как и во всем остальном». Лично я играю в теннис, чтобы не ударить в грязь лицом, когда это важно для дела. Ну, еще бегаю по корту, если жене вдруг захочется размяться. Побеждать в спорте вовсе не то, что побеждать в делах, так же, как искусство войны нисколько не похоже на свод правил поведения в офисе. И только попробуйте ткнуть мне в нос этими шаблонами восьмидесятых годов, полетя клочки по закоулочкам. А Джанин у нас поехала к врачу. Ребенок подхватил какую-то заразу. — Опять? — Карен картинно пожала плечами, отчего длинные темные волосы зазмеялись по плечам. Единственное, в чем мы с ней безоговорочно единодушны, Жанин — совершенно бесполезное существо, а ее дитя — просто ходячая болячка. Поклялась, что к часу вернется, чтобы ей никогда не похудеть. — К часу меня уже не будет, у меня все есть и встреча. Карен снова сосредоточилась на клавиатуре, не желая заглатывать брошенную наживку. Наверное, это очко в ее пользу. Хотя, может, она просто меня не услышала? Подходя к своему столу, я заметил, что на нем что-то лежит. Заметить это было нетрудно, потому что мое рабочее место самое аккуратное во всей Сарасоте, а может, даже на всем побережье Флориды. Правда, до меня доходили слухи, что у какого-то парня из Санкт-Петербурга на рабочем столе не было вообще ничего. А у меня посреди стола лежала прямоугольная карточка. Несколько больше визитки, но меньше почтовой открытки. Я взял ее, перевернул. На обратной стороне было написано только одно слово. «Изменен». «Какого черта? Что? Что это за ерунда у меня на столе? Понятия не имею». Карен ответила, не оборачиваясь. «Доставили с почтой. Может, вирусный маркетинг?» «Вирусный маркетинг? Ты наверняка знаешь, что это. Приходит, как будто от знакомого. С тобой вроде делятся тайны информации. Рекламируют что-то такое классное, нужное, от чего ты никак не можешь отказаться. Такое современное, что плюнуть хочется». Я снова поглядел на карточку в руке. Матово-черное с обеих сторон. На лицевой стороне жирными белыми буквами напечатано только одно это слово. К изнанке приклеен стикер с моим именем и адресом компании, отпечатанными на лазерном принтере. Стикер наклеен безупречно ровно. — Я могу отказаться, — сказал я и бросил карточку в мусорную корзину.